Глава 19 Небо наливалось темнотой, видны первые звезды. Низкие тучи, которые висели весь день, изгнаны прочь порывами ветра, который, впрочем, уже стих. Благодать. Лежу на спине, прижимая под сумок погибшего товарища к груди, внутри два килограмма мощной взрывчатки и ручная граната, которая сейчас рванет, произойдет детонации ВВ и... Раз. Два. Три. 4 Пять. Я мысленно досчитал до пяти. Ровно столько горит замедлитель в ручной гранате М67. Сжался, ожидая взрыва, но его не произошло. Что такое? Чека гранаты, вот она, у меня в пальцах. Почему нет взрыва? Сунул руку в подсумок, не глядя нащупал гранату. Рычаг не откинулся, потому что вот я дурень. И это опытный вояка, который прошел огонь воду, напал мы свинец. Запалу гранаты М-67 двойного действия, то есть, кроме привычного русскому человеку кольца с усиками, удерживающими взрыватель, есть еще одна скоба, которая дополнительно фиксирует рычаг. Вместо того, чтобы переносить гранаты в закрытых подсумках, как делают во всем мире, американцы предпочитали носить их открыто по-ковбойски, цепляя на разгрузке из-за чего солдаты США Когда воевали во Вьетнаме, частенько самоподрывались. Во время блуждания по джунглям цепляясь ветками за предохранительные кольца гранат, поэтому гранату усовершенствовали, добавив дополнительную скобу, фиксирующую рычаг запала. И ведь меня самого учили не забывать про эту дополнительную скобу, которую обязательно надо отжать перед броском гранаты. И я сам много раз выступал в качестве инструктора, обучая новобранцев правилам обращения с гранатами иностранного производства. А вот же ты гляди, в какой ответственный момент и обосрался. Был бы сейчас рядом мой первый командир, Стас Крылов, от которого мне по наследству перешел позывной псих, вот бы он меня обматерил или ща бы выписал по затылку за, за такой эпичный косяк. Как только вспомнил своего командира, то тут же в мозгу сами собой всплыли его слова. «Сдохнуть в бою любой дурак сможет, а ты вот попробуй не просто выжить в драке» а еще и поставленную задачу выполнить. Вот где истинное мужество и отвага. Прав был командир. Сдохнуть в бою не Трудно трудно победу одержать и врага одолеть. Надо воевать, пусть и в одиночку. Что поделать, раз так карты легли на стол? Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Тьфу ты, развалился тут, сопли распустил. Встал сержант, сопли подобрал, яйца в кулак собрал и в бой. Я разозлился. Очень разозлился. Разозлился на себя за секундные малодушие, разозлился на своих парней, которые погибли, не выполнив поставленную задачу, разозлился на весь мир, на этих чертовых котиков, которые все-таки крутые из себя. Да и пофиг, что их больше. Они лучше копированные и надежно прикрыты. А мы зато злее. В тысячу раз злее. Раненые, кровавленные, без оружия, но злые, как тысячи чертей. И я сейчас не один. У меня за спиной сотни моих погибших товарищей, которые положили свои жизни на алтарь этой войны. Груз 200, мы вместе. И хрена лысого вы, чертовы янки, меня остановите. Я убрал проволоку второго предохранителя с рычага гранаты, но сам рычаг удерживал пальцами, сжимая его сквозь ткань под сумка. Подскочил на ноги и, низко прибегаясь к земле, рванул к ближайшему прицепу рефрижератору. Прицепы лежали на боку, Их специально завалили, чтобы не было просвета под колесами, а колеса оставались с тыльной стороны, где по ним и ходовой части прицепа было удобно карабкаться защитником наверх и вести оттуда огонь по нам. То ли из-за минутной передышки, то ли из-за прилива адреналина, но мне вернулся слух. Хотя не полностью, слышал я пока плохо, но мир перестал быть беззвучным, как глухонемом кино. Не знаю, заметили мой рывок вражеские стрелки или нет, Но я успел пробежать метров двадцать и, сильно размахнувшись, метнул подсумок вперед. Гранаты я метал лучше всех в батальоне. Сказывались занятия большим теннисом в юности. Замах у меня такой, что любо-дорого поглядеть. Планировалось, что подсумок перемахнет через ближайший прицеп и рванет с той стороны. Но то ли сил в руках не было, не столько, как раньше, то ли сказалась контузия. Но подсумок не перелетел через преграду, а угодил точно в здоровую дыру, которая зияла в крыше прицепа, обращенного ко мне. Похоже, эту дыру проделал удар второй птички газа, потому что воги бы такую дырень не расковыряли бы. Сейчас два кило пластита рванут в пространстве контейнера холодильника, вывалив наружу стенки. Запоздало я метнулся в сторону, уходя с линии возможного прохождения ударной волны. Бабах! Рвануло мощно. Стенки контейнера и правда вылетели. Крыша, обращенная ко мне, и правый борт, смотрящий в небо, спучились изнутри и разлетелись крупными фрагментами. Вслед за кусками обшивки наружу вывалилось и содержимое передвижного морга. Разорванные пластиковые пакеты черного, белого и синего цвета, наполненные мертвечиной, обожженные и израненные изувеченные тела. Какие-то целиком, какие-то по частям, где-то и вовсе нельзя было определить, что это, просто какой-то набор мяса и костей. Вместе с пакетами и трупами наружу вывалилась несусветная вонь, которая как-то разом сбила с ног похлеще взрывной волны. Сейчас бы противогаз, прикрыв нос рукавом, полез внутрь разорванного контейнера-рефрижератора. Хоть и старался ноги ставить так, чтобы не карабкаться по трупам, но их тут столько, что пришлось потоптать метвечину. Вы уж потерпите, погибшие враги. Так-то я со всем почтением к смерти, но по-другому никак. С одной стороны, плохо, что холодильники давно не работают, вонь стоит такая, что хоть вешайся. Но с другой стороны, меня, теплокровного, не будет видно на контрасте перепада температур в тепловизор. А после взрывов теплок вообще ничего не разобрать, потому что взорванный контейнер и прилегающие к нему рефрижераторы светятся, как сверхновая звезда, не то что мои 36,6. Где-то справа заработал ручной пулемет потом к нему присоединилась пара автоматов, пули застучали совсем близко. Все-таки меня засекли. Впрочем, оно не неудивительно, если поблизости взрывается 2 килограмма взрывчатки, то любой, даже самый тупой идиот, догадается, что кто-то пытается проникнуть через охранный периметр. Была призрачная надежда, что противник примет взрыв контейнера за удар неизвестного дрона, но не сложилось. Раздался стук металла о металл, «Будь-то бы где-то поблизости скакал стальной мячик. Трудно не узнать, где-то рядом шмякнулась граната. Не обращая внимания на мешанину мертвой плоти под ногами, скарабкался по трупам и, ухватившись за кусок металлического профиля, подтянулся и перекинул свое тело на ту сторону. Бах! Взрывная волна тараном ударила в дно контейнера, который в перевернутом состоянии прицепа рефрижератора было боковой стенкой. Металл выдержал и не порвался». Дернул пистолет из кобуры, трофейный ГЛОК-17, который таскал при себе не для войны, а больше для командирского форсу. Не думал, что когда-нибудь он не особо пригодится, а вот надо же, и до пестика дело дошло. Вечер постепенно переходил в ночь, солнце давно упустилось за горизонтом, и обычным зрением меня хрен разглядишь. Я весь грязный, чумазый, снаряга пропитана кровью и копотью, ни единого светлого пятнышка на мне, идеальная маскировка. Еще бы что-то сделать с температурой, чтобы в тепловизор было не видно. Но идеала в этом мире не бывает. Справа метнулась какая-то тень. Раздался треск короткой автоматной очереди, следом простучала еще одна. Плюхнулся на пузо и сноровисто пополз вдоль линии перевернутых рефрижераторов, от которых явственно несло зловонной мертвечиной. Дырок в бортах мобильных моргов насверлили пулеметные автоматные пули, видимо-невидимо. Вот и тянет из этих отверстий истинным запахом войны, который вовсе не романтичный парфюм, воспетый поэтами лириками, а даже наоборот, зловонный амбре, сбивающий с ног похлеще боевого хлора. В ответ я не стрелял, так как, во-первых, не видел цель, во-вторых, не хотел себя демаскировать. Прополз еще пару метров, несколько раз сжимаясь в землю, потому что невидимый мне автоматчик несколько раз частил короткими чередями но его пули стучали где-то позади меня. В паре метров от меня на земле валяются отстреленные пусковые контейнеры от английских гранатометов «Нлоу». Скорее всего, именно те, которыми подбили наши бронемашины. Прикрылся колесами следующего по счету прицепа, привстал на колени и осмотрелся. «Ага, еще два прицепа, и вот он, боковой вход в ДОТ. Туда-то мне и надо. Граната у меня есть, правда, последняя, та, что для себя». Но для такого дела, чтобы загасить пулеметчика в доте, не жалко и свою отдать. Как пелась в той песне, что так любил напевать фарт, и струнами раздолбанной гитары на опаленной адом высотке, лабиринте Второй мировой. Мы стояли и рвал сержант лодку, чтобы брали побольше с собой. Он кричал, если есть еще пули, чтобы не смели беречь для себя. «Эй, братишки, вы что там, уснули? Смерть лишь одна». Так что ничего себе, все для врага. Сколько до додота, метров двадцать вроде бы, всего ничего, три секунды быстрым шагом, но стоит мне лишь высунуться, как невидимый мне стрелок тут же отработает точными очередями. Все-таки американский спецназ, пусть и в отставке, это вам не махра по три копейки за кило, тут надо серьезнее к делу подходить. Вновь опустился на пузо и пополз вдоль прицепов, буквально сжимаясь левым боком в них. Пулемет отрывисто гавкал, стреляя одиночными. Куда били, непонятно, но точно не по мне. Судя по звуку, куда-то в поле. Неужели кто-то из моих боевых товарищей все-таки выжил? Или подранков добивают? А может, просто что-то пулеметчику видится ПНВ? Или тепловизор? Вот и перестраховывается расходы ЭБК. Пространство под рефрижераторами в некоторых местах густо усеяно стрельными гильзами. Целые муравейники из латунных цилиндров Похоже, именно тут размещались вражеские стрелки. По дороге мне попалась лужа крови, пропитавшая землю, кровавые следы на днище рефрижератора и обрывки окровавленной камуфлированной ткани, тут же разорванная упалковка тпп и использованный тюбик-шприц. Нехило какого-то из вражеских стрелков подстрелило. Сто процентов тяжелый трехсотый. Если вовсе не скопытился от кровопотери. До дота незамеченно мне не получилось доползти. У невидимого доселе стрелка сдали нервы, и он побежал поглядеть, куда я делся. Спереди послышался удар подошв. Кто-то спрыгнул с высоты на землю, потом поспешный топот ботинок. Еще секунда, и враг окажется в поле зрения. Что делать? Шарахнуть из пистолета или попытаться взять его в ножи? По-тихому зарезать, потом скоренько облачиться в его снарягу и в нахаловку завалиться в дот? Прям не план операции, а сценарий для боевика в главной роли с Пореченковым или на худой конец со Сталлона. Нет, жизни так не бывает. На современной войне вообще крайне редко доходит дело до пистолетов, а уж про приемы рукопашного боя или применение холодного оружия можно и вовсе не говорить. Нет, бывают скоротечные стычки при зачистке окопов или укрепов, когда дело доходит до ножей, но это очень-очень редко. Обычно все обходится артиллерией, ударными дронами камикадзе и пулеметами с разномастными гранатометами. Даже автоматы и то уже, можно сказать, атовизм на этой войне. Ну и опять, давайте же будем откровенны. Если я весь такой контуженный, обессиленный, навалюсь на противника, то он, в свою очередь, весь из себя такой здоровый и полный сил скрутит меня в бараний рог. Ножом зарезать человека с первого раза, да еще бесшумно, весьма непросто, потому что все уязвимые точки, как правило, прикрыты. Да опытный вояка не будет статично стоять, изображая из себя жертву маньяка. Он будет активно сопротивляться и драться за свою жизнь, а еще орать и звать на помощь. Так что выбор очевиден. Пистолет. Причем стрелять до тех пор, пока противник гарантированно не затихнет. А там быстрый шмон на предмет трофеев и рывком к доту. Человеческая фигура выскочила на меня спустя пару секунд. На фоне ночного неба противник был хорошо виден, А вот я, растянувшийся удавом вдоль стыка земли и перевернутого контейнера, скорее всего, мало заметен. На глазах вражеского бойца банки прибора ночного видения. Он шел, пригибаясь к земле и вертя головой по сторонам. Видимо, высматривал меня. В руках короткоствольный вариант штурмовой винтовки М-16. На правой ноге затяжка турникета, а под ней намотка бинтов. Идет прихрамовая. Еще одна намотка бинтов на левой руке, чуть выше запястья. Потрепали мы их, с учетом недавних видимых мной следов крови, этого подранка и убитых на дороге пятерых вражеских бойцов. Сколько еще в строю осталось у соли бойцов? 5-6. Как только он показался из-за края контейнера и дистанция сократилась до приемлемых трех метров, я тут же открыл огонь из пистолета. Первая пуля попала вниз живота, куда-то в неприкрытом коротком плитником пах. Вторая и третья туда же. А вот четвертые и пятые стяганули по плите бронежилета, разнеся в пластиковые щепы корпус короткой радиостанции. Шестая пуля угодила в окуляр ПНВ. Шах и мат. Противник, издав громкий вскрик боли, завалился на спину, а я, кособоко подскочив с земли, тут же рванул к нему, моля всем богам, чтобы поблизости не казалось его боевых товарищей. Сдернул с трупа автомат. Короткий огрызок «Кольт М4А1». Снабженный укороченным подствольным гранатометом с полноценной штурмовой рукоятью, коллиматорным прицелом и экшн-камерой, сорвался из разгрузки пять ручных гранат, запасливый хомяк не попался, и не лень было таскать столько железа на себе, небольшой подсумок для 40 миллиметровых вогов и пару запасных магазинов. Благо мои от израильского тавора подходили и М4. Американский автомат хоть короче и скорострельный калаша, но более чуткий к засорам, да и долго стрелять не может. Впрочем, лучше хоть такой, чем вообще с одним пистолетом. Распихал трофейные магазины по пустым подсумкам в своей разгрузке. В качестве материала для магазинов американцы используют тонкостенный алюминий, От чего наши оружейники отказались еще во времена Советского Союза. Магазины слишком мягкие, легко гнутся и деформируются, что приводит к нарушению подачи патронов прямо посреди боя. По-видимому, американских военных это не смущает. Магазин для АМ-4 превратился просто в расходник, который просто выбрасывает после его опустошения. Тот же, не отходя далеко от трупа, метнул одну за другой две ручные гранаты в сторону ДОТа. Пусть долговременно огневую точку я таким образом не уничтожу, потому что прямого входа в ДОТ, скорее всего, нет, и там по-любому пара изгибов тамбура, но взрывы гранат на какой-то миг ослепят вражеских стрелков если они пользуются приборами ночного видения или тепловизорами. А дела-то пошли веселее. У меня автомат в руках, кое-какой боезапас, гранаты опять же, ну и у противника 1 Так что не все еще потеряно, мы еще побарахтаемся и покажем этим котикам Кузькину мать. А то, понимаешь, ходят тут, как у себя дома. А у меня, между прочим, прабабка родом из Одессы, так что в некотором роде под ногами у меня родная земля, И я вас, тюлени, позорные, грызь зубами за нее буду. Как только догремел взрыв второй гранаты, тут же подскочил на ноги рванул вперед. Пробежал пару метров, на ходу метнул третью гранату, которая, проскакав стальным мячиком, заскочила куда-то в глубь тамбура дота. Но там, конечно же, есть стальная дверь, для которой ручная граната не опаснее, чем дробина для задницы слона. Справа от хода в подземное убежище в мою сторону заработал автомат. Я отшатнулся обратно и прюнул из подствольника противника. Дистанции стрелкового боя сейчас крохотные. 20 метров до входа в ДОТ, 50 метров до спуска под землю. Перезарядил подствольник и тут же шарахнул в сторону ДОТа, чтобы засевшие там вражеские солдаты носа наружу не казали. Потом выпустил несколько чередей по спуску в подземное убежище. Эх, мне бы сейчас еще пару лишних рук или лучше напарника. А то так в одиночку войнушку не выиграть. Вбил в приемник автомата полный магазин, дернул кольцо ручной гранаты, убрал дополнительную скобу, приготовился метнуть гранату в ДОТ, чтобы рвануть к спуску, к подземное убежище. Мне нельзя тут засиживаться, враг он не дурак. Сообразит, что я один, скоординируется, да зажмут меня с двух сторон. Надо активно двигаться, чтобы не быть статичной мишенью. Подскочил, широко замахнулся, намереваясь закинуть ручную гранату поближе к дверям ДОТа. И в этот момент со стороны долговременной огневой точки начал хлопать ручной гранатомет. Твою ж мать! Гранату я все-таки метнул, но не прицельно, а лишь бы отбросить от себя ее подальше. Сам отпрыгнул еще дальше назад, плюхнулся на землю и почти успел укрыться трупом недавно застреленного, но и вражеского бойца. Моя граната, брошенная в попыхах, взорвалась большим недолетом до цели. Метрах в 5-6 от меня взорвались одна за другой 6 миллиметровых гранат, выпущенных, похоже, из точно такого же гранатомета револьверного типа, какой недавно был в моих руках. Мелкие осколки сыпанули, как из ведра. Застучало под нищу прицепа рефрижератора у меня за спиной. Больше десятка раз стюкнуло мертвое тело, которым я старательно прикрывался. Что-то раскаленной спицей стягануло мне по плечу и бедру, а потом в дело вступил автоматчик, прятавшийся у входа в подземное убежище в первую очередь ударила выше меня, где-то на уровне метра от земли. Потом он поправился, перенес прицел ниже и сразу три пули ударили в бронежилет покойника, лежавшего на мне. Ну все, кранты, зажали. Зажали мать иху так американскую, чтоб им ни дна, ни покрышки. И ведь, бряха-муха, ничего не сделать, даже отстреливаться не могу. Стоит только пошевелиться и перестать удерживать мертвеца на мне в качестве защитного бруствера как вражеские пули тут же найдут цель. Сто процентов у вражеского стрелка ПНВ стоит на автомате, он как ловко шмаляет, а в темноте меня сейчас обычным зрением не должно быть видно. Гадство!